Глава 24. То ли это небо цветом в серую соль, то ли это море цветом, естественно, в небеленную парусину, то ли это стихи для Маринки Веселовской, кои давно написаны и напечатаны не однажды. И Маринке самой сорок лет — это тебе не болт собачий, а сорок лет — петербурженки из коммунальной петербурженки с лестницы, где железные перила. Как вела она меня по лестнице ледяной, по лестнице ледяной, с тылые перила. Молча, молча. Автоцитата. То ли это сад по имени Зеркальная струя, где над конструктивистским прудом не дремлют плакучие ивы. Не дремлют, но независимо ото всех вместе взятых романсов бодрствуют То ли это пьянка, с то ли дурным, то ли хитрым кгбистом Валерой, пьянка за день до откидона. Поил он меня коньяком одесского разлива и просил ему альбомы классик де ляртэ высылать на домашний адрес собирает. Болван? шпион, вальтанутый, не знаю и знать не хочу. Непроницаемой густоты зелень, от помидоры представляются черешневыми чёрными, а скатерка салатной лорку как водится увлекли на мельницу и до того ей стало томно что она лежала не вставая даже когда мы все по разу к ней сходили но я не помню ни своей ни ее ни чьей страсти но лишь переползание невидимых существ по бурелому травы а на той мельнице маслобойки водились бы и черти окажись я тогда пороманттичней но там и масел уже не били речка позволила себе обмелеть сохраняя при этом прозрачность и в ней в речке водились некие пресноводные мидии украина а по пути на гомель начались говорят брянские леса каждое дерево равномерно обложено снегом брянские леса были столь велики что краешек их поезд объезжал около двух суток они леса не являлись природным богатством. либо, например, великой стройкой коммунизма, либо великой стройкой иной общественно-экономической формации. Брянские леса были велики, и никакое дальнейшее укрепление государства не могло заставить те леса врасти обратно в очугунную гулкую землю. Даже если собрать воедино все трудящиеся массы, вооружить их современной технологией, поставить во главе масс Вейсмана, Моргана, Бербанка, Лысенко, и параличного академика-орденоносца Василия Робертовича Вильямса все равно в ближайший исторический период задача будет далека от полного разрешения. Возможно, что я ошибаюсь, но обнадежен. Беларусь Все остальное, исключая солнечную Среднюю Азию, гористый Кавказ, сравнительно недавно освобожденные Прибалтийские республики со столицей в Рижском бальзаме, Было Россией. Прощай, солнышко мое, по-междугороднему не дозвонишься, по-международному накладно. А письма требуют причины. Кто кого требует? На белом олдс-мобиле под малиновый панк. Хорошо бы, да не при моем общественном и материальном положении. Словом, я не смогу, да и те, кто похвалялись, будто могут давно, безвременно отошли от скоропостижной апоплексии. Пришел пиздец всему казачеству. «Сие есть политическая концепция?» «Граф высмешен. Сие, напротив, не есть политическая концепция. Нам не о чем дискутировать. Спокойно, бестревожно возвращайтесь, восклепик, а я к себе под лестницу». в однокомнатную изолированную квартиру, встроенную на уровне бомбоубежища в фундамент восьмиэтажки в пустыне Иудейской, на овечьих угодьях, некогда принадлежавших, да разве ж я знаю кому. На верхних этажах живет и чудит обычный местный человек из простецов, а в изолированных однокомнатных фундаменталках, согласно положению, Заселяют одиноких старичков и старушек, и снова взошедших. Рассчитано было, что смена жильцов окажется относительно скорой и регулярной, но когда выкладки эти не нашли своего оправдания, стали иногда отдавать эти фундаменталки несемейным молодым, у ну, раз все равно надолго. В этих квартирах все ничего, если не робеть часов заката от пяти и до семи. до пяти можно заниматься замедленным перебором старых текстов с трех до пяти с часу до трех можно делать неизвестно что но не полезные занятия полезные занятия это затолк в стиральную машину подгнивших простыней просто не подгнили так как по окончании предыдущей стирки я очень долго держал их в тазу мокрыми Хотя не позже, чем через три дня, следовало вынести их на крышу, где находятся бельевые веревки. Я-то вынес, но все веревки были заняты, а единственная незанятая была разрезана на кусочки длиной в 20-30 сантиметров. Развлекались. Я и удалил обратно грузный желтый таз. Даже если бы я повесил тряпье, то все равно часть простынь подгнила бы. Я не снимаю повешенное дня четыре, а за это время случился бы ураганный ветер, что срывает белье, расчленяя вялые прищепки, срывает и бросает в кучи цемента, оставленные строителями три года тому назад на нашей крыше. Та часть белья, что не попадает в цемент, несется по направлению к Мертвому морю, но не долетает, оказывается на овечьих пастбищах ближайшей арабской деревеньки, стыдливой в окружении голубых бугорков значит сила ветра преувеличена высотою скоростью полета облаков открытым пространством а мне до этого наблюдения казалось что прыгни я с крыши то будет меня телепать кувыркать разносить вздымать покуда не шлепнет а дальний пригорок смесью кетчупа сырого яйца и чего то вроде этого пласта красноватой селедки с выпершими паутинными косточками Селедка по имени Матиас упала на пол и в пищу теперь непригодна. С одиннадцати утра до часу дня я вставал, умывался, одевался, чистил зубы пастой «Смайл», что подвергалось неоднократной рекламе хашемитского королевского телевидения, вытирал задницу туалетной бумагой «Моллет», устаю я от внимания к именам бытовых продуктов, но так надо, знамени времен. шел в бакалейную лавочку курлянского истлянского выходца, известного у нас в квартале под именем Лева Людоед. Выходец вознамерился продать мне по самовольно завышенным ценам субсидированные государством белый батон, пакет молока, стаканчик сметаны, сто граммов сыра, сто граммов масла, пачку сигарет Нельсон. С едва видимым ускорением он повторял название приобретаемой мною чухни — Повторил и выдавил чек из автоматической кассы. Нам вашего не надо. Я чек изучил и, глядя на банки ананасного компота, стоящие на подпотолочной полке, спросил. Третья цифра снизу. Что? Научись выходец моему короткому взрёву на последнем слоге. Так унтер из Курдистана вопрошал меня насчёт ржавчины в затворе. Я дико извиняюсь. ответил выходец ну ты ж понимаешь что я тебя не на бываю местную гниду черного а своего человека я еще не настолько дешевый вычеркнул пересчитал подвел итог и назвал истинную цену белого батона пакета молока стаканчика сметаны ста граммов сыра ста граммов масла пачки сигарет нельсон На завтрак я приготовил поджаренный в масле хлеб, сыр, чай, пять черных маслин. Маслины, чай, а также немногочисленную колбасу я беру в магазине валютного вида, расположенном в районе проживания национального меньшинства, преимущественно христианского вероисповедания. Разговор только по-английски. Но мой персональный Макаров с патроном в стволе стоит на запасном пути у копчика. так всем нам легче и понятней. Люблю добрососедские отношения, скляночки с русской и датской икрой, крабами датскими же, круглые картоночки с французскими плавленными сырками. Выходит тот или иной президент из Елисейского дворца, кернет Наполеону и сырком загрызет. Худо ли? Есть часы от пяти до семи. К ним надо готовиться. Их надо пройти, постоять, пробыть, не давая себе воле признаться, что это за часы. С четырех часов надо готовиться, одеревенеть, превратиться в сухое растеньице с полым стеблем, ни в коем случае не видеть измерителей времени, и тогда все пройдет. Нельзя звонить по телефону, никого из маломальски хороших людей дома не окажется, а напоришься на сукатину который в жизни не позвонил бы, если бы не часы от пяти до семи. Стыдно потом будет, после часов от пяти до семи. Не звони, Витя, не звони, Витя. Книжечку почитай. У тебя их как грязи, две тысячи экземпляров. Главное, двигайся упорядоченно и системно. Из армии тебя выгнали за психическое расстройство? Выгнали. На пристойную работу тебя берут? Не берут. А делать ты что-нибудь можешь? Не можешь. А желаешь? Не желаешь. Так я и знал. Тогда пойдем дальше. А как ты себя чувствуешь? А хорошо. Само собой. А стишок новый хочешь продекламировать? Хочу. Так декламируй. Декламирую от пяти и до семи. Вечер смертные тоски. От тюрьмы до отцумы, Голоски до лоскутки. А дальше? Будьте любезны, Зарекался, а попал, Не был загодя готов. Пузырями выпал пар Тридцати моих годов. Замечательные стишки. Двадцати моих годов, Тридцати моих годов, Сорока моих годов. На десять лет в каждую сторону Стишками себя обеспечил. «А как насчет обязательности каждого слова в настоящем художественном произведении? А как насчет того, чтобы сходить на... ну... за такой аргумент?» Телефон зазвенел. Зазвенел телефон, потому что уже семь часов и три минуты. Еще раз проскочило. «Да. Витька, привет!» «Верста, садись в тачку и приезжай, только мгновенно!» «Вот тебе!» потом в семь утра вставать и ехать обратно. — А чего ты звонишь? — Так. — Пропал ты что-то, вот я и решил узнать. Может, ты сдох? — Нет. — Ну и слава богу. — Чем ты занят? — Жизнью? — Ясно. — Будь здоров, дорого разговаривать. Мог бы девушке перезвонить. Я сейчас приеду. — Приезжай, но учти. — Явление менструального цикла? — Явление. — Явление. и чтобы не было разговоров о русской и зарубежной литературе, арабо-израильском конфликте и прочего стеба. Серьезно, Витя, я не шучу, мне это не интересно понял? Некоторые говорили, что телефонные разговоры между Иерусалимом и Тель-Авивом стоят бабки. Я тебя предупреждаю, а то ты после расстраиваешься, а я злюсь. Я поехал. Счастливого пути». Задние сидения в автобусе устранены, дабы палестинским борцам за национальную независимость труднее бомбы стало подкладывать. А остальные сидения засижены пассажирами. Трясись, Витя, сзади, как прежде трясся, смотри в пол или закрой глаза, тогда возникает полное совпадение и приведет к воспоминаниям. Но ехали мы за переменную ощущений? Тогда гляди на всех мужах зеленые вздутые куртки с капюшонными колпаками. Военная одежда. Кто в части спер? Кто купил? Красиво и удобно. И на мне такая же куртка. И мы похожи друг на друга, наглым жестким покоем лиц, джинсами в обтяжку, сорочками, раскрытыми до средостения. Скажи мне, Витя, ты кто такой? Авигдор Бен-Арье. Старший рядовой в запасе, личный номер раз-два-три-четыре-пять, вышел Витя погулять. А в окне провал, в нем же огненный хлест и мигание, и Иерусалим, и Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает детей своих под крылья, и вы не захотели. все оставляется вам дом ваш пуст. Невиданный плакатик висит над головой. На вашем тампоне грибки и бациллы. Лишь только нимфон гарантийно стерилен. Надо будет версте сказать, чтобы она себе ничем бацильным не тампонировала.